Глава седьмая Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой «Оказывается, я очень многого не знаю. Не умею. Прабабушка учит меня, рука у нее скорая, и учит она не только лаской. Получаю я и затрещины, и подзатыльники, но редко. Учусь я очень старательно. Я понимаю это спокойствие ненадолго». Скоро грянет буря. Уже скоро вернутся из имения отец с братом. Уже скоро что-то случится. Тот же Истерман. В прошлой жизни, той, которую я так хорошо помню, он никогда не снисходил до бесед со мной. К чему? Я знаю, как он называл меня в беседах с Фёдором. Мышь. Серая, скучная, вечно льющая слезы мышь — сидящая в углу и не решающаяся выглянуть на свет. Мышь. Просто мышь. Сейчас он решил со мной встретиться. Не знаю, какие выводы он сделал, но хорошо помню, чем обошлась Фёдору эта дружба. Новые монастыри по всей Росси. Монастыри левокрестных. Новые налоги и поборы, разорение старых монастырей, капищ — вырубка священных рощ, нежная дружба с Лембергом. Помощь ему в войне против Франконии? За что полегли наши люди? Мы ведь там ничего не потеряли. Наоборот, пока мы воевали там, латы откусили у нас остров Бельчий, который потом переименуют в Борлунд. Не просто отобрали. Вырежут всех россов, которые там жили — Всего несколько человек спасутся. Руди это не тронет. Он просто пожмет плечами и скажет, невелик прибыток с рыбаков?» Ему, конечно. А мне? А Росси. Идиотские реформы, которые вколачивались в народ, как гвозди в дубовую доску. Чужие ранги, чужая одежда, чужое... Всё чужое. Всё не для добра данное. Чужая история, чужие люди, которые учат нас, как лучше жить. Не это ли предлагал Истерман? Именно это. Я прожила недобрую жизнь и теперь могу быть честна перед собой. Я знаю, что к мёду, предложенному Истерманом, будет примешан яд. Но я не знаю, где и когда это произойдет. А коли так, проще не соглашаться. Ни на что. «Ни за что», — Пусть он сразу числит меня своим врагом. Пусть. Страшно ли это? Нет. Я знаю, кто он такой. Я знаю, чего можно ждать от Эстермана. До поры он будет мягко стелить. Это потом из-под бархатной перчатки покажется кулак с шипами. Потом. Если я выйду замуж за Фёдора. Если я его ещё и интересую хотя в последнем я могу не сомневаться. Фёдора я видела на улице еще несколько раз. Он проезжал мимо подворья, поглядывая через ограду, а в храм храмы вообще повадился ходить, как будто ему там мёдом намазано. В прошлой жизни так не было. В прошлой жизни мы просто столкнулись, а через несколько месяцев, кажется, к Рождеству, объявили смотрины в царском дворце. И меня повезли туда. Я и себя от волнения не помнила. Конечно, понимала, что меня не выберут. Я о таком и не думала. Любопытно было. А потом его увидела. И всё. Больше я ничего не помню. Больше мне никто и не был надобен. А он даже меня и не заметил. Даже когда я царевной стала, он на меня и не смотрел толком. Не видел Не замечал. Это я умирала от любви. Это я рыдала по ночам. Это я шептала его имя. А он был равнодушен. Только один раз мы и посмотрели в глаза друг другу. Но не надо сейчас об этом думать. Я смогу исправить ту ситуацию. А пока мне надо бы научиться. Скоро, если история не поменяла свое течение. Если дороги не разошлись слишком сильно, уже скоро будут смотрины, и до них мне надо бы освоить хоть часть бабушкиной науки, чтобы потом работать самой. И я стараюсь. Я уже умею правильно дышать и двигаться, вижу токи силы, умею собирать ее и перераспределять, умею делиться ею с другими. Это самое сложное, но у меня хорошо получается». Бабушка ругается, но я вижу, что она довольна. А ругает она меня, чтобы я не зазналась, чтобы не бросила так же заниматься. Матушка нам не мешает. Нянюшку я на ноги поставила. Бабушка помогла, и няня уже через пару дней по дому летать начала, как молоденькая. А матушка ее любит, потому и на меня не ругается. На хозяйство у меня времени нет, но тут Аксинья помогла. Стала няне помогать, так что маменька и тут не нарадуется. Вроде бы все хорошо, но время тает, утекает, его уже почти нет. Время. Как же его всегда не хватает. Откушай, царевич. Специально для тебя делали. Старались. Девка, которая протянула блюдо, была как раз во вкусе истермана. Фёдор последнее время все рыженьких предпочитал, а это была тоже хороша. Высокая, статная, с золотыми волосами. В Росси таких много. Красивая. Блюдо опустилось на стол, царевич кивнул и принялся наполнять тарелку. Тушеные свиные ножки с кислой капустой — джерманское блюдо. Там такие готовят, чтобы аж от жира. Руди предпочитал более изысканную пищу, но раз уж пришли на Джерманскую улицу и в их кабак, будем кушать, что дают. Да и вкусно же. «Какая красавица!» — мечтательно произнес Михайло. Руди покосился на него не небесприязни. Смышлёный юноша как-то прижился в свете царевича. Выглядел он всегда чисто и опрятно, на язык был остер, не глуп, советы давал дельные, развлекаться умел и любил, пил не пьянее. Что еще надобно? Федор к нему относился с симпатией. Михайло еще и сведения о его боярышне приносил. «Хотя что там тех сведений? Щепотка грустная». Вроде как из поместья приехала прабабка боярышни, и теперь боярышня за ней ухаживает. Няньку выходила, теперь вот наново началось. А и понятно, прабабку там уже давно на кладбище заждались, а помирать-то, небось, не хочется. И что в том поместье? Воды подать некому. А тут и обиходят, и помогут. Не то чтобы Фёдору такое нравилось, но пусть. Как боярышня за больной бабкой ухаживает, она и за мужем наверняка ухаживать будет. Привыкнет заботиться. А еще домашняя она. Нет у нее ни милого друга, ни времени на переглядывание. На медни скоморохи на двор приходили. Так Устинья Алексеевна к ним и не вышла даже. Занята была. А Ксения, та вышла, посмеялась, и боярыня кривляк отблагодарила. А Устинья и не вышла даже. Кстати, Михайле это было неприятно. Он и затеял-то всё со скоморохами, чтобы свою красавицу повидать. А ее нет, как и нет. Ну и пусть. Пока у него другая задумка. Фёдор того не знал. Осмотрел еще раз блюдо, поморщился. Жирное мясо он уважал. Но потом животом мучился по несколько дней. А неприятно — «Сиди потом в нужнике, не вылезая». Был бы он пьян, такой пустяк его бы не остановил. Но царевич еще не напился, так что блюдо осталось без внимания. «Пока». «Позволишь, царевич? Попробую угощение, да и красавице подойду. Поблагодарю». Михайло выглядел невинным, как и дуванчик. Фёдор кивнул, и парень щедро сгрузил себе в миску свиных ножек, и принялся уплетать их. Минут десять. Потом побледнел, позеленел и как принялся блевать прямо под стол. «Ты с ума сошел, что ли?» рыкнул на Михайлу Федор. Руди, будучи поумнее друга, сообразил быстрее. «Михайла, ты...» «Не ешьте!» умирающим лебедем прокликотал Михайла, едва не сползая под стол. «Кажись, отравлена!» мели все. Руди опомнился первым. «А ну-ка!» Миска со свиными ножками была подхвачена как есть и вынесена во двор, где и поставлена перед здоровущим псом. Тот было забрехал на людей, но, оценив предложенное блюдо, решил, что надо угоститься. Мало ли кто тут ходит, а вот такой вкуснотище может и не перепасть больше». Не перепала. Яд Михайла от души высыпал в общее блюдо. Сам-то съел немного, а собака угостилась оставшимся. Только лапы и дернулись. Покушение на царевича! Раненым зверем взвыл Руди, понимая, что чудом избежал смерти. А когда б Федор кушать начал, а не этот парень. Что тогда? Михайло довольно блевал под столом. Умирать он не собирался. Он точно знал, сколько нужно съесть для нужного эффекта. Вот и скушал. Ну, потошнит его дня три. Пошатает чуток. Ничего, потерпит ради такого случая. «Хозяина сюда!» — продолжал неистовствовать Руди. «Слово и дело, государева!» Клич сработал. «Еще бы! Тут и народ понабежал, и стража». Германцы и опомниться не успели, как хозяина таверны схватили и потащили в пыточный приказ. «А куда его еще?» «Там пусть и отвечает, какие раз такие капусты царевичу предлагал. Что сыпал, кто подучил». «Не знает ничего?» «Да кто ж тебе, дурашка, поверит? На дыбе повесишь, признаешься и в том, чего не было». Михайлу, кстати, судьба трактирщика и его подавальщиц вообще не волновала. По склону карабкаться, камни сыплются. Вот он и лезет вверх. А что, камни — это чужие жизни? Ну так что же? Не его ведь? Остальное неважно. Что? Борис ушам своим не поверил. Джерманцы царевича отравить хотели. И как? Успешно? Царица Марина сейчас как раз находилась рядом с мужем и интересовалась совершенно искренне. Боярин, который влетел в тронный зал, растерялся, а потом потряс головой, да и начал отвечать спокойнее. «Нет, государыня, не успел царевич яда отведать. Один из его спутников раньше него угостился. Ему и поплохело». «Понятно. Но хоть спутник умер?» «Нет, государыня» но очень плохо, бояться не выживет. Марина пожала плечами с самым философским видом. Борис тряхнул головой и кивнул супруге. «Оставь нас, радость моя!» Марина молча поднялась, поклонилась и вышла. Поняла, что перегнула палку. «Не любишь ты царевича? Да и не люби, но так-то уж показывать зачем». «Опять же!» Ежели она поторопится, то все прекрасно услышит из другой комнаты, и мужу о том известно. Борис поглядел на боярина. «Ты, Иванка Коротич, мне подробно рассказывай, не торопись. Где покушались-то?» «Так царевич на Джерманскую улицу пошел в кабак угоститься». Борис кивнул. «Бывает». Там ему джерманское блюдо и подали а мясо в нем жирное, царевич решил попозже скушать, хоть и намекали ему, что оно вкусное, пока горячее. Но подождать решил царевич. А вот один из его спутников, напротив, разрешение спросил, да и угостился. Десяти минут не прошло, как ему поплохело. Так. Собаку накормили тем угощением, та и сдохла. Так. Это прозвучало уже жестче и серьезнее. Тут истерман царевича вдруг и крикнул, слово и дело. Понятно, джерманцев схватили, заковали, в пыточный приказ доставили. А народ волнуется, государь. Как бы беды не было. Борис побарабанил пальцами по столу. Боярин, прикажи стрельцов на улице отправить. Пусть по городу ездят. Ежели где крикуны появятся, а кто будет против иноземцев кричать — Ты понимаешь, всякие глупости. К погромам призывать. Таких в кнуты брать и в пыточный приказ тащить. Да не медлить ни минуты. Не закончится такое ничем хорошим. Иванка-коротич только кивнул. все сделаю, царь-батюшка». Хоть и был батюшка лет на двадцать моложе сыночка в долгополой боярской шубе. «Вот и делай да поскорее. Нам ещё беспорядков не хватало». «Виновных накажем, а непричастных трогать ни к чему». Иванка поклонился, да и заспешил из кабинета. Борис задумался, могут ли германцы сейчас отравить Фёдора. «Да могут, только к чему им это? Ежели Фёдор помрет, так Борис-то всё равно свою политику продолжать будет». Войско он к их границе двинет. Ответа потребует «нет». Германцам такое сейчас не надобно. У них франконцы на пороге. Тут уж скорее франконцы и подсуетились. Подлый такой народишко, гнилой. Не нравились они Борису. Все изломанные, все в кружевах, а то, что у нас противоестественно, у них вроде как и принято. Тьфу, срамота. Борис помнил, как наставник-франконец ему рассказывал, мол, это в порядке вещей. У мужа обязаны быть любовницы, у жены — любовники, и чем их больше, тем приличнее. Что это за женщина, которая никому, кроме супруга, и не надобна? И мужчина такой нехорош. Вот и цветут у них буйным цветом срамные болезни. Да и грязно это, попросту грязно. Своё мнение Борис никому не навязывал, но... Яды-то чаще при франконском дворе применяются, при романском, лацком, там они процветают. А джерманцы те попроще, тем проще с войском прийти. Бивали их уже и не раз бивали, но до них ближе, до франконцев дальше. Наведаться, что ли, к тем в гости? Да пару-тройку полков с собой взять. А восемь тоже местные нравы интересны будут». Борис решил над этим подумать. А пока мест подождать, что допрашиваемые скажут. «Кому Федька-то нужен? Ладно бы его травили, а тут...» Марина ерничала, потому как всерьез известия не приняла. «Пустой Федька человек. Разве что...» «Как царица о свадьбе заговорила, так и яд подоспел. Может, наследника хотели извести?» Это-то кто хочешь мог сделать. Но, опять-таки, это в простых семьях развод недопустим. А царь разойтись с супругой может. Закон такой еще от государя Сокола. Когда женат ты, а жена тебе за десять лет ни единого ребенка не родила, ты ее можешь отдать в монастырь и новую супругу себе взять. Так-то можно? Это не ради блуда закон, а для престола наследия. Ясно же, прямое наследование — это преемственность, это спокойствие в государстве. И указано государем, ежели хоть один ребенок есть у вас, пусть девочка, тогда разводиться нельзя. Ежели детей нет, то бесплодие, и надо выяснять, чьё. А ежели хоть один ребенок есть, а сына, к примеру, нет, так на то Господня воля, и воля живы матушки». Не желают они этот род более на земле терпеть. Смирись и прими. Или в храм беги, моли о прощении, ежели смилуются боги. Не о том сейчас речь. Надо глашатаев разослать по городу. Пусть ездят и объявляют, что следствие ведется, что виновные будут наказаны. А кто будет расправу самовольно чинить или порядок нарушать, того будут бить нещадно. Только так. Ему ещё беспорядков не хватало. «Устяша, а кто это у нас Аксиньи голову морочит?» «Бабушка?» «Уж сколько лет, как бабушка. она на Аксинью посмотри, да повнимательнее. Не уж не видишь. Влюблена она по уши». Устя пожала плечами. Не обращала она на сестру внимания. Её вина — Но Устье и не до того было. Она училась чуть не каждую минуту. Не до сестры тут. А бабушке-то проще. Ей только учить надобно. Она все вокруг видит. «Не видела я бабушка. С чего ты решила?» Мась мою она всю извела. еще попросила». «Так прыщи же. Какой девушке такое понравится?» «Пусть так. Под глазьями у нее круги синие. Не высыпается, явно на свидание к кому-то бегает. Устья задумалась. Может, и договорились бы, до чего хорошего бабушка с внучкой, да попросту не успели. Загремели ворота, зашумели люди, и на подворье принялись въезжать телеги с продовольствием, фуражом, скотиной и птицей. Вернулся хозяин. Боярин Алексей Иванович Заболоцкий и сын его, Илья Алексеевич. Фёдора слегка знабило, Если бы не Михайло, оказывается, иногда от смерти человека ничего и не отделяет. Ложка, миска и яд. И ты, как Михайло, валишься под стол, выблевывая кишки. И лекари качают над тобой головами, произнося глубокомысленное «на всё воля Божия». «Божия? Нет! Того подонка, который решил подсунуть ему, Фёдору, яд!» Царевича аж затрясло от негодования. «Его бы воля! Всех бы поткнут! И джерманцев всей улицей, и всех, на кого они покажут! Всех перепороть, добиться правды, казнить всех виновных, чтобы больше никто! Чтобы никогда!» Руди только головой покачал и сделал единственное, что мог. Отвёз Фёдора в то родное и привычное место, где он чувствовал себя в полной совершенной безопасности. В терем к царице любави. Тахнула, Та ужаснулась. Феденька, мальчик мой. И стал он тем же самым мальчиком Федей, который бежал к матери после нападения страшного зверя петуха, который плакал, жалуясь на разбитые коленки. Будь ему хоть 40 лет, хоть 80. Для матери он всегда малышом и останется. «Маменька!» И Любава так и захлопотала вокруг сына. Лекаря позвала, напоила, успокоила, уложила. Ладно уж, сонного зелья подсыпала. А сама отправилась разузнавать, что и как. К Борису, конечно. Куда ж еще? Пропустили ее сразу. Не заставили ожидать. «Государь?» «А, Любава Никодимовна, проходи, коли пришла». «Государь, я не просто так». «Фёдор у тебя?» «У меня». Спит он сейчас, истревожился бедный. «Несчастный малыш», — произнесла царица Марина. Любава только зубами скрипнула. «И не придерёшься ни к тону, ни к словам» но почему ей чуется тщательно спрятанная издевка? «Государь...» Любава подчёркнуто не обратила внимания на царицу Марину. «Тут дело такое, Любава Никодимовна. Допросили всех по горячим следам. Клянутся джерманцы, что ничего в еду не подкладывали. Да и царевича в первый раз увидели. И не думали, что зайдет он к ним. Допросили эстермана со всем уважением». Кабак они пришли. Не туда они сначала пойти хотели. Сам Фёдор решил заглянуть, посидеть там. Не могли на него джерманцы покушаться. Дура и Любава не была и понимала, что, ежели так, схватить невиновного можно. А кто запретит убийце еще раз яда подсыпать? А кто тогда? Кто мог это злодейство совершить? «Будем искать, Любава Никодимовна. А пока место охрану к Федору приставим. А то любит он везде гулять и об опасности не думает». Любава кивнула. «Женить его надобно, государь. Чай с хорошей-то женой гулять его и не потянет?» Тут даже Марина не нашлась, что возразить. Борис кивнул. «Смотри, Любава Никодимовна, Успенский пост прошел. Осеннюю ярмарку отгуляли. Впереди рождественский пост. Скоро уж начнется. Примечание. Успенский пост условно две недели в августе. Рождественский — с конца ноября и до Рождества Христова. Даты варьируются так, что называю примерно. Конец примечания. Вот на святке можно и смотрины назначить пока оповестим всех, пока пригласим боярышень, пока съедутся они в Ладогу. Как раз и ко времени будет». Любава кивнула. С нужным ей человеком она собиралась переговорить раньше или Платошу попросить, он справится. На то и Раинский. «Поговорю я с Фёдором. А там и посмотрим. татьей мы искать будем, а Фёдор пусть к свадьбе готовится». Любава кивнула. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не иначе. И Маринка, чертовка такая, не против. Сидит, молчит, только глазищами своими черными, так и стрижет по сторонам. Гадина. Точно гадина. Нельзя такой красивой быть. Тем паче быть красивее Любавы. Ужинали все вместе, как и положено то в семье. Боярин Заболоцкий во главе стола. Супруга рядом, сын, потом уж по старшинству. Прабабушка могла бы и рядом с хозяином сесть, да не стала. Чего его лишний раз дразнить? Ужинали спокойно. Уже потом, когда ложки отложили, Алексей Иванович и поинтересоваться решил. «Надолго ли к нам, Агафья Пантелеевна?» «Скоро уж уеду», — отмахнулась прабабка. «Снег ляжет, дороги замёрзнут как следует, я и отправлюсь по своим делам. По весне вернусь». На лице у боярина было написано, «Чтоб тебе там льдом покрыться, ведьма старая». Но промолчал. «Оно, конечно, сейчас волхву в родне иметь не полезно. Не одобряют этого. А с другой стороны, кто тебя лечить-то будет, когда сляжешь?» В храм бежать, молиться там, лоб разбивать. Поможет тебе, как же. Еще и лоб болеть будет. Все в воле Божьей? Так-то да, но и самому лечиться надобно. Бог там поможет, где ты сам не совладаешь. А коли ты дурак от рождения, то Боженьку не ругай. Сам ты себя в могилу и сводишь. Хорошо, Агафья Пантелеевна, ты знаешь, мы тебя всегда видеть рады. Знаю, Алёшенька, знаю, и поверь, благодарна я вам за кров, за уход. Устя мне очень помогла. Устя? Я ее чуточку поучила, как за болящими ухаживать. Авось в семейной жизни пригодится. Боярин смотрел вопросительно, но волхва была сама невинность, и постепенно расслабился Алексей Иванович. Выдохнул, успокоился. Может, и полезно будет. А то как же. Вот нянька ее болела. Устяша и работа была. Ухаживать, досматривать. Мало ли как в будущем сложится. Чай у устеньи и свекровь будет, и дети болеть могут. Это верно. Боярин кивнул. Судя по тому, что сказала волхва, своим штучкам она устю не учила. А помощь болезным и немощным то всегда пригодится. «А почему только устю? «А Ксенья что, не училась?» «Не ругай ее, Алёшенька, не способная она к этому делу. Ее б замуж отдать, там она на своем месте окажется». «Не делай это младшую, прежде старшей выдавать». Прабабка даже и не подумала спорить. «Оно так, но коли Коксенья посватаются, ты не раздумывай. Заневестилась девка, пора ей». У тогда тем более пора. Девки, как яблоки, вроде на одном дереве висят, да одно сорвешь, от кислоты не отплюешься, а второе сорвешь ровно мед. А уже созрела. У пока еще бы при отце матери побыть. Но дело твое, хозяйское. Мужчина кивнул. Понял, что никто на его власть посягать не собирается. Просто. Заневестилась девка? Тогда точно замуж надо. Бабка дурного не скажет. Она явно намекает, что Аксинья созрела и от мужиков дуреть будет. Еще позора наделает делает семье, тогда ее и вообще не спихнёшь с рук. Разве в монастыре примут? Да и позора не оберёшься. Аустинья более спокойная, она и подождать может. Ну, когда так, будем женихов приглядывать. Обеим и хозяин дома с удовольствием придвинул к себе тельное из стирлядки. Михайло на лавке лежал, когда в дверь вошел боярин Раинский. «Как себя чувствуешь, парень?» Михайло хоть и попытался приподняться, да зря. В животе словно ёж развернулся. Парень охнул и снова на лавку упал. «Благодарствую, всяко бывало». «Болит. Понимаю. Когда б не ты, племянник бы мой яда отведал. Благодарен я тебе, и царица Любава благодарна. Чего ты в награду хочешь?» Михайло ответ давно знал. «Ничего не хочу. Дозвольте при Фёдоре Иоанновиче оставаться и впредь, хоть слугой, хоть кем. Добрый он, доверчивый, зла настоящего не видел». Боярин остро взглянул на Михайлу. «А ты, значит, видел?» «Потаскала судьба. бывала. Мне сказали, ты из Жорских. «Там слишком родство дальнее. Я о нем и не вспоминал никогда, сам всего добьюсь». «Коли не сгинешь, может, и впрямь далеко пойдешь. «Ладно, поговорю я с сестрицей. Пусть тебя при мальчишке оставят. Глядишь, и впрямь полезен будешь». И денег тебе отсыплю. Приоденешься, купишь, чего для зимы надобно. Не привык я за даром получать, нахмурился Михайло. Не надобно мне от вас денег. А зимой в чем ходить будешь? Найду, заработаю. Боярин задумчиво разглядывал Михайлу. Был Платон Митрофанович и умен, и хитер, но с такими, как Михайло, до сей поры. Хотя нет, сталкивался. Просто те постарше были, а этот — почти мальчишка. Сложно себе и представить, что опасен он и коварен, как та змея. Вот и не распознал боярин опасности. Шевельнулась была мысль, но Платон ее и придавил. Сразу же. Понятное дело, когда ты к реке попал, грех не напиться. И уходить от нее не захочется. Вот Михайло и хочет за царевича зацепиться. Так тут выгода обоюдная. И Михаиле хорошо, и царевичу свои люди надобны. Пусть остается. Найдем ему работенку. Стольник, постельничий, Да мало ли мест рядом с царевичем? Пусть под рукой будет, вроде как парнишка не глупый. И смерть сегодня от Федора отвел. Пусть при нем останется. Хорошо, лежи, а я к тебе еще раз лекаря пришлю. Не думай ни о чем. Найдется тебе местечко при царевиче. Благодарствую, боярин, не подведу. Вот и не подводи. Еще раз остро взглянул Раинский и вышел вон. Михайло отвернул лицо к стене и впервые позволил себе расслабиться. Поползла злобная ухмылка, сверкнули зеленым болотным льдом глаза. Всё получилось ровно, как он и загадывал. Когда б к нему вдовая царица пришла, было б еще лучше, но так не почину ей, то и понятно. Небось, при сейчас. Перепугался царевич, то ли еще будет. Конечно, боярином ты меня не сделаешь, вотчину не подаришь, но при тебе я останусь и денег найду, а дальше и видно будет. Не сразу ладога строилась». Год-полтора у Михаила еще есть, а там и свататься можно. Справится он. Подожди, Устья, моя будешь. Только подожди чуточку. Разговоры у царской четы велись обычно по ночам. После того, как первый пыл страсти утолен, можно и квасы изпить, и поговорить. Борису с супругой и разговаривать нравилось. «Умна». Этого не отнимешь. А и что толку в дурочке? Прикословить не будет? Так ведь и умных не родит. А для царя это важнее. Ежели золотарь какой, так ему умная баба и не надобна. К чему? Выгребные ямы чистить и так справиться. А царю державу надо передавать. И глупых детей. Эх, вот Федька баран бараном, даром что царевич». И в кого бы? Мать у него умна, этого не отнимешь. Отец дураком не был, а сын не удался. Кому его травить-то понадобилось? Вот и я удивляюсь, — согласилась рядом Марина. Оказывается, последнюю фразу Борис вслух произнес. Кому это надобно? Он же ничего не решает, ни на что не влияет, и джерманцам то ни к чему. Разве франконцам... «Те могут, но опять-таки, царевич не дворняшка безродная. Когда ты дознаешься правды, ты не пощадишь». «А дознался бы, али нет?» «Почему б не дознался?» «Подумай, милая, когда б так случилось, что Федор яда откушал, да и помер в том кабаке. Могло быть?» «Могло», — я с лекарем говорила. Тот мальчишка, Михайло Ижорский, он чудом жив остался. То ли яда не так много съел, то ли быстро на него отозвался. То есть... Лекарь мне объяснил. Все по-разному чувствуют. Один, поев несвежих щец, сразу в нужник побежит, второй полночи промается, а все одно плохо ему будет. Третий и не почует ничего. Разве что потом животом помается чуточку, да и забудет. Вот Михайло оказался из первых, которые чувствительные. А Фёдор мог бы и не сразу ощутить. Да, а как яд бы в кровь всосался, его б ничего и не спасло. Надо будет наградить парня. Марина кивнула. Фёдор ей пока был нужен, так что... Допустим... Фёдор бы там и помер, в кабаке. Ага. Дружки б его перепугались, начали птать и искать своими силами. Тут бы народ крикнул бить германцев, и чтоб началось. Марина только поежилась. Что такое бунт, она знала. И как бывает страшна толпа, когда на кого-то охотится тоже. Жуть бы началась. Правильно, столица б дней десять не успокоилась. И как тут Татя сыскать? «Никак. А что, джерманцы говорят?» «Что не повинны они. Ничего, палачи дознаются». «Так, может, и правда они не повинны ни в чем? «И такое может быть. Посмотрим. Женю я Федьку. Пусть дома с женой сидит, а не по кабакам таскается с дружками». Марина усмехнулась, Рука ее поползла вниз по мужскому телу. Сомкнулась в нужном месте. «Пусть сидит. Главное, чтобы жена была хорошая». «Смотри на устроим, пусть выбирает. Из правильных». На том разговоры и закончились. И снова началось сладкое безумие, завертело, закружило, и то с правильной женой в кабаке не тянет. «Хорошо». «Дуняша, что это такое?» Боярин Заболоцкий письмом помахал перед супругой. «Не писал ему раньше-то царицын брат. Не бывало такого. Ан вон лежит письмо. Блямба сургучная поблескивает. Сломанная. О чём боярин Захарьин написал?» «Да кто ж его знает?» Евдокия и вилять не стала. «Тут дело такое, муженёк...» с которого нам выгода великая может быть». Про выгоду боярин Алексей слушать любил. Даже если баба дурая окажется, ей так от века быть должна. Работа у нее такая, дурачья. «Какое ж дело?» «Пока тебя не было, боярин, захотелось мне варенье из рябины. Послала я девочек на рынок, и дочери с ними запросились». «Отпустила ты их?» Они, как синные девки оделись, дарена с ними пошла, холопы, не было опасности, а вот кое-что другое случилось. Дарену я расспросила. На ярмарке вор кошелек украл, побежал, в суматохе ее толкнули. Да вор-то кошелек украл не у простого человека. У царевича Федора. Так, там-то Федор Иоанович с нашей устьей встретился и вроде как глянулась она ему. Боярин как устало стоял, так мимо лавки и сел. «Что?» «Так вот, батюшка, в храм он приходил, домой к нам приходил, а в храм так каждое воскресенье теперь ходит, на устю смотрит». «А на что?» «Хорошо мы ее воспитали, батюшка». Сказала, что из родительской воли не выйдет, а только и до свадьбы ни на кого смотреть не будет. Хоть там царь к ней посватайся, хоть король наземный, а честь удивится одна». Боярин кое-как на полу зашевелился, на четвереньке повернулся, на ноги встал. «Вот как!» Боярин Захарьин пишет мне, что хорошо я дочь воспитал, чтобы не наказывал я её строго, Умница она да рассудительная. Всяк бы такой гордился. За ту вину я ушу у стенью сама посекла, и при Дарёне она находилась неотлучно. А что до царевича? Когда что хорошее получится, так я каждую осень туребину варить буду». Улыбка Евдокеи была самую чуточку лукавой, и боярин улыбнулся ей в ответ. Это вроде как и неправильно, но ведь получается-то все как хорошо. Получается или нет? Но коли правда то, Устинья и царевич Фёдор — это ж... Слов у боярина не было, а вдохновение просто так и не выразишь. Устяша, пора мне в дорогу собираться. Бабушка... «Батюшка твой приехал. Сама понимаешь, не рад он мне. Да и кто побрадовался?» «Маменька рада». «Знаю. Ты их береги. И матушку, и сестрицу. Бестолковая она у тебя». «Аксинья хорошая, только...» «Только глуповато, завистливо и склонна во всё подряд верить. С такими друзьями и врагов не надо». Устья промолчала. «Есть такое». Последнее время Аксинья успокоилась. Так ведь и завидовать вроде как нечему. Устья целыми днями за прабабкой хвостом ходила. Слушала, выполняла, наново переделывала. Как же много она не знала, не умела. Хотя и сейчас не так, чтобы умнее стала. И бабка ее наставляла не показывать никому свои умения. Самый страшный враг любой волхвы, любого волхва — толпа. Испокон веков. С многолюдьем не справишься, всем глаза не отведешь, не запорошишь, одолеют. Ладно, за сестрой приглядывай, но сильно ей не доверяй. Не по злобе выдаст, так по глупости. А ехать мне надобно. Я в святилище ходила, с сёстрами разговаривала. И твоя правда, устя война у нас. «Война?» Необъявленные, объявленное, так оттого и не легче. Всё верно, вырубаются рощи, на волхвов и волхвиц охотятся, изводят нашу исконную веру устья. Не знаю, как и кто, но уничтожают нас. «Бабушка!» «А и мы не лыком шиты. Понимаешь, мы ведь поодиночке. Каждый свой кусочек картины видит, с другими не разговаривает, вот и не задумывались». Волхва убили. И такое бывает, не любят нас. Роща сгорела, так и молния туда ударить может. Ученика не оставили. А каждого и не выучишь. Рождаться вас меньше началось, а вот и неправда то. Неправда? Есть у меня пока предположение. Только страшное оно, недоброе. Устя, тебе пока о таком знать не надобно. Ты и не удержишься. «А слово скажешь, тут и тебе конец придет, и всем заболоцким. Сожгут всех, подворье солью засыплют». «Бабушка!» Что же такого узнала волхва, что так говорит? «Жди, Устяша, как приеду, тогда и расскажу все. «А коли...» «Думаешь, и меня убить могут?» Агафья Пантелеевна помрачнела она тоже о таком подумывала. «Бабушка, нет у нас бессмертных. Ты сама мне о том повторяешь, что не день». «Повторяю». «Ладно, коли не вернусь, оставлю я тебе весточку у верного человечка». «Ты его не знаешь, он сам к тебе придет. «А если не придёт?» Агафья только усмехнулась. «Никогда его со мной не свяжут». И придёт, и весточку принесет, а чтобы не сомневалась ты, про веточку скажет. Твою. Поняла? Устья кивнула. Понять-то поняла, но лучше б без такого обойтись. Бабушка, страшно мне. А ты не бойся. Справишься. А коли нет, пригляжу я за тобой, обещаю. Даже оттуда пригляжу. Устья кивнула. Но страшно ей было до ужаса. Страшно, жутко. Надвигалось что-то громадное, страшное, непонятное. И противостоять ему необходимо. А как, если не знаешь, кто враг? Бабушка узнать обещала. Так ведь это пока еще узнается. Страшно. Получить новую жизнь и снова всех подвести — Этого Устья боялась больше всего, даже больше смерти.